Глава сорок седьмая. Деби уже ушла, а я сидела в своей комнате, совершенно не понимая, что это было. Барб мне врала. Я не дочь барона? Зачем она врала? Сразу после слов маркиза барона вёл меня в кабинет и начал задавать вопросы. Что я могла сказать? Только одно. Я ничего не помню после удара по голове. «А кто я такая?» — мне рассказала Барб. Мне в голову не приходило, что она может лгать, господин барон. Потому я и представилась вам именно Лизой Добашон. Если я не дочь барона, тогда я просто не знаю, кто я. Память ко мне так и не вернулась. А всё, что я помню с момента, как очнулась на корабле, я уже изложила. Он сидел и слушал совершенно каменным лицом, и только когда я замолчала, повелел. Ступайте в свою комнату. Вот так вот, без имени, без обращения. Через некоторое время у моей комнаты раздались шаги, и когда Дебби выглянула за дверь, выяснилось, что там почётный караул. Комнату охраняют два солдата, и мне запрещено выходить. Приказ лорда Хогера. А входить ко мне может только Дебби. Свеча в шандале догорала, А я бездумно смотрела на огонек и не могла понять, что же мне делать дальше. Утром в комнату принесли ширму и горшок с крышкой. Я уже давно проснулась, но выйти из комнаты мне не позволили охранники. Чуть позднее караул сменился. Дебби принесла кувшин воды, а пока помогала мне одеваться, рассказывала. Маркис уехал прямо с утра. Вроде как даже они с бароном чуть поругались вечером, так что барон его провожать на крыльцо даже и не пошёл. Йохан говорил, барон злился, что маркиз при всех гадостей наговорил, а не ему лично. А ещё за завтраком лорд Стортон за вас заступался и говорил, что, может быть, всё ещё прояснится. «Дебби, а что в письме было?» «Ой, леди Элис, откуда же мне знать-то? Читать Йохан не умеет. Ты да кто бы ему дал-то? А вы не волнуйтесь, леди, глядишь, Господь смилуется, и всё как-нибудь разъяснится». А кушать я вам сюда буду приносить. Уж Марта вас-то не обидит. А лорд Стортон, говоришь, заступался. Так лакеи, сказывают леди Элис. Сама-то я не могла слышать. В общем-то, так всё и случилось. Еду мне приносили в комнату, караул часто менялся. Кое-что о жизни замка я узнавала из рассказов Дэбби. Сидеть без дела, не понимая даже, как долго это потребуется, было совсем невыносимо. Я изводила себя дурными мыслями, и единственное, что смогла придумать, достала нитки и челнок. «Барон счел нужным навестить меня только на третий день ареста». «Вы ничего не вспомнили? Ничего не хотите мне сказать?» «Нет». Он кивнул и вышел. Через несколько дней Дебби рассказывала, что девочки просились ко мне, но барон не позволил. так у меня сложено довольно много, так что я плела и думала. Думала и плела. Этим и занималась с утра до вечера, изредка давая отдых глазам. Новостей особых не было. Несколько раз через горничную уточняли мелкие вопросы слуги. Как-то неприятно было делать это тайком, но обычные хозяйственные распоряжения я всё же отдавала. Ещё через пяток дней выяснилось, что капитан Стронгер нашёл хорошее место службы и всё же уехал. Говорят, Белль сильно плакала. Это тоже не добавило мне хорошего настроения. Я скучала по девочкам. Прошло ещё несколько дней. Мой запас кружева сейчас выглядел уже весьма внушительно, но всё больше бесило бессмысленное сидение в заперти. Я попросила Дебби пригласить барона. Хотелось узнать, что именно он решил. Может быть, мне стоит просто получить расчеты и покинуть замок? — Как приедет леди Элис, так я ему сразу же скажу. — Приедет? — А сегодня утром лорд Стортон прибыл. Так они затемно ещё на охоту выехали. Куда-то к дальним сёлам. Сказывали, дня через три-четыре вернуться не раньше. Переполох в замке начался на следующий день ближе к вечеру. Я чуть приоткрыла дверь в комнату, но ни голосов не узнала, ни слов не разобрала. Всё прояснилось, когда примерно через полчаса пришла взволнованная Дебби, но рассказать так ничего и не успела. Тут же в дверях возник капитан Арс. «Лорд Хойгер хочет видеть вас, леди Элис». Я отложила челнок с кружевной лентой и отправилась к лорду. Капитан сопровождал меня и провёл мимо кабинета. Мы шли к личной комнате барона, но спрашивать я ничего не стала. Самым странным было то, что у спальни лорда тоже стояли солдаты. В спальне, кроме лорда Стортона, было ещё двое солдат. Барон лежал на постели бледный, а, может быть, так просто казалось, в свете свечей. На полу у изголовья кровати стоял таз с окровавленными тряпками. «Уйдите все», — говорил барон вполне обычным голосом, да и вообще на умирающего походил мало. Лорд Стортон вскинулся было. «Генри, ты уверен?» «Берт, выйди!» — барон чуть поморщился. «Я уже вообще перестала понимать, что происходит». «Садитесь, Элис». Барон указал рукой на стул, где только что сидел лорд, и я послушно опустилась, спрашивая. «Что случилось?» «В меня стреляли на охоте». «Кто?» «Солдаты не догнали его, Элис». Он подготовил ловушку заранее. Хорошо хоть никто там шею не свернул. А лицо было закрыто тёмной тряпкой. А рана? Где она? Она опасная? У меня даже во рту пересохло от волнения. Не слишком. Сильно рассечена кожа на боку, но рана чистая, без осколков. У вас есть мазь для заживления? Ну или что там ещё можно придумать? Микстуры или что-то такое. — Да, конечно. Есть мась на меду, она противовоспалительная. Я сейчас попрошу кого-нибудь сходить за ней. — Нет. — Нет? Я так удивилась, что просто тупо переспросила. Барон чуть поморщился и ответил. — Сходите за ней сами, лично. Ключ от комнаты у кого ещё есть. — Только у меня. Он же один. Вот исходите сами. Меня немного растрясло в дороге, и она опять кровоточит. Хорошо, но нужно поставить кипящие тряпки. Нужно, значит, прикажите. Спорить я больше не стала. Капитан Арс молча последовал за мной, внимательно посмотрел на мазь и всё, что я выложила на подносе. Даже потребовал открыть широкогорлый флакон. «Зачем?» «Я хочу знать, из чего это мазь». «Мят и алоэ. Это можно даже есть, если хотите. Тогда поможет от простуды и смягчит горло». «А во флаконе что?» «Травяной отвар. Там череда и чистотел. Ромашка и ещё пару трав. Противно на вкус, но тоже можно принимать внутрь». «Пробуйте». «Что?» «Я хочу, чтобы вы при мне попробовали эти средства». Капитан был хмур, как обычно, и совершенно серьёзен. «Зачем?» Он упрямо набычился и заявил. «Леди, вы что, действительно не понимаете? Лорда Хоггера пытались убить. Я вас с этим...» Он кивнул на флаконы в моих руках. «Близко не подпущу, пока не поверю» что они безопасны. Я только плечами пожала. Зачем мне травить лорда? Открыла флакон с отваром, глотнула и сморщилась. Горечь и дряной привкус во рту. В мазь руками не полезу. Нужна специальная ложка. Но сперва её нужно в кипятке крутом подержать. Капитан молча кивнул, успокоившись, и повёл меня к спальне. Йохан уже поставил на огонь камин на котелок, и вода слегка парила. Я бросила туда чистое полотенце, нарезанное полосками. Пусть закипит. Это, конечно, ещё не стерильность, но лучшее, что можно сделать. Барон опять выгнал всех из комнаты и заговорил. «Я не знаю, кто вы такая, леди Элис, но мне очень не нравится то, что происходит вокруг. Возможно, я был несколько груб с вами». Сейчас я верю, что сделал это зря. Я хочу, чтобы вы, как и прежде, занимались делами замка и девочками. Вы можете выходить из своей комнаты, я распоряжусь. Но по замку вас будет сопровождать как минимум один солдат. И пообещайте мне, что на ночь обязательно будете запирать дверь. «Вы думаете, мне угрожает опасность?» «Или просто не доверяете?» «Если бы не доверял, не стал бы просить обработать рану». Больше я ничего спрашивать не стала. В котелке закипела вода, и я занялась делом. Чистые бинты просушила раскалённым утюгом и свернула в трубочку. Так будет удобнее. Барон сам чуть морщись задрал порванную рубаху. «Лучше снять совсем, лорд Хоггер. Потом Йохан поможет вам надеть чистую». Рана на боку была довольно большая, напоминала не слишком ровный ножевой порез и пачкалась кровью. Я промыла её травяным отваром и, наложив мазь, принялась туго бинтовать обнажённый торс, стараясь не смотреть на лорда. Получалось с трудом, слишком близко он был. И я веду себя как идиотка. Подумаешь, красивый мускулистый торс. Зато он меня под арест посадил и вообще... Бинтовать было совершенно неудобно. Чтобы перехватить бинт из руки в руку, мне приходилось почти обнимать барона, прижимая щекой к обнаженной груди. Когда я закончила работу, лицо у меня горело. Мне хотелось хоть чем-то заполнить неловкую паузу, и я сказала первое, что пришло мне в голову. «Не похоже на рану от стрелы. Кажется, что вас полоснули ножом, лорд Хоггер». Он чуть усмехнулся и спросил: "Откуда вы знаете, Элис? Видели Ран раньше?" "Он что, собирается меня подловить на чём-то?" Я сердито мотнула головой и ответила. Когда я очнулась, я почти сразу поняла, что я на корабле. Но я понятия не имею, видела ли я раньше корабли и море. Я знала, как выглядит хлеб, но не помню, откуда. Может быть, я его пекла или продавала? а, может быть, просто ела. Ваша рана кажется похожей на ножевую, вот и всё. И я понятия не имею. Это срезень. Перебил меня Барона, на мой недоуменный взгляд, пояснил. Несколько необычная стрела с очень широким наконечником. И если бы попали в тело, я бы не выжил. Срезень оставляет широкие раны. И люди, и кони одинаково умирают от кровотечения. Но Господь смело стивился. Я чихнул в этот момент, и срезень скользнул по боку, просто распоров кожу, а заодно испортив тёплую куртку и новую рубаху. Куртку можно починить, ничего страшного. Но зачем вас убивать? Я просто не понимаю, кому это надо? Хороший вопрос, леди Элис, очень хороший. Для меня главное, что это нужно не вам. Мне стало неловко. Лорд так смотрел, что у меня уши заполыхали, и, пытаясь отвлечь его, я поспешно задала новый вопрос. «А это не может быть кто-то с вашей прежней службы? Ну, восток — дело тонкое. Может быть, обидели какую-нибудь барышню, и теперь родственники приехали. Ну, там, кровная месть и всё такое». «Нет, леди Элис, это точно не кровная месть. Спасибо за помощь. Вступайте. Я могу заняться делами?» «Да. Позовите мне капитана Арса и дождитесь его». Ждать пришлось долго, но меня радовало уже то, что меня выпустят из комнаты. Я только чуть расстраивалась, что не попросила у барона письмо от моего якобы отца. Даже не сообразила спросить, а что именно там написано. Но возвращаться уже не стала. Главное, что он мне верит. Леди Элис, как там рано Генри? Лорд Стортон подошёл так тихо, что я вздрогнула от неожиданности. Выглядит она, конечно, страшно, честно сказала я. Но думаю, всё обойдётся. Я так голоден, Леди Элис. Составите мне компанию за ужином. «С удовольствием!» — я улыбнулась красавчику и добавила. «Спасибо, что заступили за меня, лорд Стортон. Я уверен, что это недоразумение с датой смерти Элизы Дебашон вскоре выяснится», — очень серьёзно сказал лорд. «Возможно, ваш отец просто неверно указал год. Надеюсь, что так и есть». «Кто же всё-таки соврал? Барб?» Или этот самый барон де Башон? Эта мысль меня так и не отпускала. Я не верила, что в таком важном письме можно перепутать дату. Да не простую дату, а дату смерти собственной дочери.